Я признаться отнёсся с недоверием к рассказам Маркова. Как-то неходило на правду всё то, что он нам говорил. Приблизительно в конце апреля приехал наш человек. Из его доклада выяснилось, что он ничего абсолютно не выполнил из всех поручений, которые были возложены на него в отношении царской семьи, что прибыв в Тюмень, он каким-то образом сошёлся с Столыповым и в частности руководился его указаниями. А Соловьёв подговаривал его ехать в Тобольск и вообще предпринимать что-либо, уверяя, что всё им налажено, что он в сношениях с царской семьёй, что прибывание в Тобольске нашего человека может только повредить делу. Я не помню, говорил ли наш человек обо угрозах ему от Соловьёва, если он не подчинится его требованиям. Но выходило это так, что наш человек слушался не нас, а Соловьёва. Нашему человеку было указано нами, что он не сделал того, что на него было возложено, и он чувствовал себя сконфуженным. 22 ноября 1918 года офицер Н по своей инициативе явился в Екатеринбург к моему предшественнику члену суда Сергееву и заявил ему следующее: "Вы знаете о том, что вы производите следствие в убийстве бывшего императора Николая Александровича и членов его семьи?" Я явился к вам, чтобы сообщить следующие факты. Как офицер полка, шефом которого была бывшая императрица Александра Фёдоровна, я по соглашению с некоторыми другими офицерами, преданными царской семье, задался целью оказывать заключённому императору возможную помощь. Почти всю минувшую зиму я провёл в городе Тюмени, где познакомился с Борисом Николаевичем Соловьёвым, женатым на дочери известного Григория Распутина. Саловьев, узнавший как-то о моём появлении в Тюмени, сообщил мне, что он стоит во главе организации, поставившей целью своей деятельности охранение интересов запрещённой в Тобольске царской семьи путём наблюдения за условиями жизни государя, государыни, наследника и великих княжон, снабжением их различными необходимыми для улучшения стола и домашней обстановки продуктами и вещами. И, наконец, к принятиям мер к устранению вредных для царской семьи людей. По словам Соловьева, все сочувствующие задачам и целям указанной организации должны были являться к нему, прежде чем приступить к оказанию в той или иной форме помощи царской семье. В противном случае, говорил мне Соловьев, я налагаю вето на распоряжение и деятельность лиц, работающих без моего ведома. На лагеря вета Соловьёв в то же время предавал ослушников советским властям. Так им были преданы большевикам два офицера гвардейской кавалерии и одна дама. Имён и фамилий их я не знаю, а сообщаю вам об этом в шапке со слов Соловьёва. Хотя и поздно, но всё же освободился от чар Соловьёва офицер Н. До судьи Сергеева он дошёл не сразу. Переживая своё заключение в тюрьме, он говорил о них, о некоторых других людях. В мае месяца 1918 года в Тобольск прибыл офицер Мельник. Он женился на дочери доктора Бодкина, Татьяне. С молодыми Мельниками сошёлся офицер Н и много рассказывал им. Мельник, по оказывая О деятельности Соловьева я очень много слышал от Энн, который был послан в Тобольск к Петоградской организации, но в Тюмени принужден был прожить более четырех месяцев, где в это же время находился и Соловьев. Только один раз Соловьев разрешил перед самым увозом большевиками царской семьи из Тобольска в Екатеринбург Энн поездку в Тобольск, но на одни сутки. На мой вопрос, почему Энн так слушался Соловьева, Энн мне сказал, что Соловьев рассказал ему о том, как он выдал двоих офицеров в Кеменское совдепу за то, что эти офицеры без разрешения Соловьёва ездили в Тобольск. Офицеры эти были командированы одной из организаций в Тобольск, о чём Соловьёву не могло быть неизвестно. Соловьёв говорил: "Эн, что всех едущих в Тобольск офицеров без его разрешения он выдаёт совдепу". Брат доктора Боткина, полковник Боткин, показывая Энн рассказывал мне о том, что в Тюбень приезжали офицеры каких-то организаций к Соловьеву и также передавали ему деньги для уже указанной цели, причем Соловьев не допускал этих офицеров в Тобольск, а деньги присвоил себе. Тех же офицеров, которые помимо разрешения Соловьева пытались проехать в Тобольск, Соловьев выдавал большевикам. Он выпустил офицера Энн в Тобольск только на один день. Знаменательно. Это был день, когда Яковлев увозил государя. Он встретил их в пути.